Глава 7 Сигнал маяка. Пентагон считает наиболее вероятной возможностью не масштабную ядерную войну, а применение небольшого ядерного арсенала. Об этом заявил в понедельник во время выступления на базе ВВС Майнот, штат Северная Дакота, министр обороны США. НАТО планирует разместить в странах Прибалтики и Польши новую группировку сил сдерживания, пишет Wall Street Journal. Жена встретила в прихожей и молча обняла, спрятав лицо на груди. Ну, слава мирозданию. Ссора пережита и исписана в архив. Нервы сдали, с кем не бывает. Хорошо, что она у меня не из тех женщин, которым собственная неправота – только повод к обиде. Ушла купать в розовой пене запылившуюся по подвалам мелкую. А я сел работать. Результаты мониторинга по поставленным темам снова уронили настроение к плинтусу. Есть у моей работы такой неприятный эффект иногда. Бывают задачи, когда как в говно ныряешь, ей-богу. Читаешь то, что в жизни бы не стал, причем не просто так, мимоходом, а тщательно, вникая в малейшие подробности, исследуя реакции аудитории, прослеживая информационные паттерны и связки с исходниками. Представьте себе, что вы, читаете «На сон грядущий», Ну, к примеру, подробное, аргументированное и эмоциональное изложение того, почему вас, вашу жену и детей надо как можно быстрее и с максимальной жестокостью убить. Изучайте эту людоедскую аргументацию, не лишенную притом своей внутренней извращенной логики. Отмечаете, какими источниками пользовался автор при построении этой картины. Тщательно фиксируете тренды комментирования, где сотни, а то и тысячи людей радостно поддакивают и уточняют, как скоро и в какой именно форме это должно произойти. И не закрываете все это в ужасе, с омерзением и криком «Какой кошмар!», а высчитываете конверсационный индекс и индекс медиаприсутствия, фиксируете медиашлейф, готовите по результатам кейс ситуационного анализа. Представили? Может быть, не буквально так, но довольно близко. Конечно, со временем учишься как-то абстрагироваться, но нервы не железные. Лично я не удивляюсь, что мои коллеги постарше или сильно пьют, или страдают от психосоматических болей, или зарабатывают что-нибудь неприятно хроническое годам к 40 Умом ты можешь абстрагироваться, но организму не прикажешь. «Пока я закончил, отправил финальный кейс, разлогинился и закрыл рабочий терминал, мелкое уже давно дрыхло. Так что жене я все наши новости рассказал за поздним ужином, кратко и, по возможности, спокойно. Несмотря на это, она всерьез напряглась от того, что я таскаю ребенка туда, где бегает дурная баба с ножом, и оставляю одну в компании не менее дурной бабы, только что без ножа. Но умница, претензий не предъявила» поняла вынужденность действий. Я же со своей стороны предложил переместиться всем семействам в деревню, где они все же будут жить на лоне природы, а купаться — черт с ним, хотя бы и в речке. Заодно и цифровой след правильный натопчут. Я же пока буду ходить в башню без них, решать накопившиеся проблемы и стараться не создавать новые. Осторожно подал мысль подкинуть им заодно и Криспи, чисто чтобы у меня под ногами не путалось». Я опасался, что жена будет против. Все-таки одна наша подопечная уже с катушек конкретно съехала. Так что не факт, что и у второй кукушка неожиданно не выскочит. Но нет. До моей паранойи ей еще расти и расти. Это здорово упрощало мне задачу, хотя и было не вполне корректно с точки зрения безопасности. Все-таки объяснить кому-нибудь интересующемуся, что это за тетка и откуда она взялась, будет сложновато. Но местные жители представлены там пенсионерками малого, по причине больных ног, радиуса действия, а дом стоит на отшибе, так что, надеюсь, интересующихся не появится. Зато мне не придется все время ее пасти, кормить, развлекать и приглядывать, чтобы не зарезали. Будем для простоты и самоуважения считать, что меня зарезать сложнее». С моей точки зрения, главный минус предложения был в том, что деревенское хозяйство у нас было обустроено еще хуже, чем в башне. Но женский гнездостроительный инстинкт все превозмог. «Обустроимся как-нибудь?» «Ну да, ну да. Это она сейчас так. Потом умотается в усмерть, отмывая и очищая дом, выдирая репейник во дворе, налаживая быт и отгоняя комаров, и пойдет откат. Но это ничего. Это жизнь». Денег еще ухнем в это, не без того. Ну и хрен с ними. Все равно семейный бюджет глубоко в жопе. Так что я охотно поддался переводу разговоров в практическую плоскость того, что нам надо срочно купить, сделать и перевести, невольно оттягивая неизбежный, серьезный и тяжелый разговор о чуть более отдаленных перспективах. Ведь еще не сегодня, и даже не завтра. И, будем надеяться, не послезавтра тоже. А я так устал и на нервах. Утром с деловитой решимостью форсирования Рубикона поехали в деревню через строительно-хозяйственный Гипер. У УАЗик довольно большая машина, но дальше ехали, презрев ПДД, с откинутым задним бортом, из которого торчал длинный ящик холодильника, кубический ящик электроплиты, трехметровые плети пластиковых труб, мотки электрического кабеля, сумки с сантехнической и электрической арматурой. И да, там же стояла креслоподобная картонная упаковка нового красивого унитаза. Такого дорогого, как будто я не срать в него собираюсь, а шампанское из него пить, например. И что делать? Мне был нужен вертикальный выпуск. Ведь я его не к фановой трубе подключать собираюсь, а над колодцем ставить. С вертикальным выпуском была всего одна модель. Какая-то прям элитная. Премиум-сральник. Ну... В общем, пришлось залезть в грейс-кредитки, чего я страшно не люблю. Вообще ненавижу потребительские кредиты и считаю их порождение мирового зла. Но я много чего таковым считаю, потому что ни разу не позитивный. Как меня только жена выносит. Мы потихоньку, аккуратно переваливаясь на кочках, доползли до деревни, выгрузили то, что предполагалось для тамошнего спартанского хозяйства, а остальное так в уазике и переехало на ту сторону». Не могу сказать, что я совсем уж не нервничал. Вполне предполагал вероятность того, что меня на той стороне активно поджидает третье. Но отказываться от башни я не собирался ни при каких раскладах. Какая-то тетка с ножом выгонит меня из дома, который я уже привык считать своим? Да ни за что. Впрочем, никто на меня, скрижаща зубами по зажатому в них ножу, не кинулся, да и пистолет оказался на месте. Я облегченно нацепил оружейный пояс с кобурой и сумкой и почувствовал себя чуть-чуть спокойнее. Чуть-чуть, потому что в своей способности попасть в мишень, которая не будет торчать в песке большим валуном в 20 метрах, а неожиданно кинется из кустов, я сильно сомневался. Не говоря уже о том, что ни малейшего желания кого-то убивать, тем более полоумную девку, у меня не было. Тем не менее, в ноутбуке, который я взял с собой, была подробная видеоинструкция по разборке и чистке этого пистолета. Пригодится он мне или нет, но оружие надо обслуживать. Это даже я знаю точно. Пострелял, почисть и смажь. Кстати, почитал заодно про этот двойной орел. На русскоязычных хаплофильских ресурсах тусовались сплошь «эксперты», которые могли много про него рассказать и рассказывали, но при этом отродясь не держали такого пистолета в руках. Типичная у нас картина. На американских gun Спешл Пабликах было веселее, но мнения расходились. Некоторые хвалили пистоль как вечную классику, упирая на простоту и безотказность, другие ругали за низкую прицельную дальность, тяжесть и резкую отдачу. То есть информация, как и любая найденная в интернете, ценность имела около нулевую. Это только кажется, что там можно легко что-то узнать. На самом деле в сети на любое мнение есть противоположное. На любые факты их опровержение, а на любые данные другие данные, на вид столь же достоверные. Так что уточнить что-то, в чем ты и так разбираешься при некоторой усидчивости, можно, но разобраться в том, в чем ты профан, нет. Никак. Будешь ходить кругами по таким же профанам, выдающим себя за экспертов, потому что настоящим экспертам засирать форумы – недосуг. Хотя в пистолетах я полный лох, зато в работе с информацией разбираюсь неплохо. Тут принцип такой – не можешь верифицировать по данным, верифицируй по источникам. Отфильтровав из числа знатоков тех, кто реально имеет или имел данный конкретный пистолет во владении, я посмотрел, кто эти люди каков их опыт, какое у них отношение к оружию, и уже на этом основании сделал свои выводы. Пистолет этот любят бывшие и действующие военные, и он считается пушкой для серьезных, опытных ребят, которые могут полностью использовать его достоинства и при этом нивелировать его недостатки. В общем, один из самых неудачных вариантов для начинающего стрелка, такого как я. Однако выбирать мне не приходится, пистолет у меня один и потренироваться в стрельбе я толком не могу, патронов мало. Даже расстреляв всю коробку, я не прокачаю пистолетный скилл сколько-нибудь заметно, а вот новые патроны мне взять негде. Остается только рассчитывать на удачный выстрел. Проклиная свою находчивость, влез в здание через окно, подогнав к нему уазик. «Обнаружил спящую Криспи, которая обрадовалась мне так искренне и бурно, что мне в очередной раз стало стыдно. Я ведь опять собираюсь ее сбросить на передержку, да еще и в новую обстановку. Ну да ладно, зато там ей мелкое заскучать не даст. Им вдвоем интереснее, как раз уровень близкий. Обнимала она меня на этот раз как-то иначе, как-то активнее, взрослее, что ли. Другими местами прижималась». Я было напрягся, но потом решил, что почудилось Но от ее волос больше не пахло ребенком. Покормил купленными в городе пирожками, напоил соком, поинтересовался, как ночь прошла. «Третья! Третья!» — нервно ответила Криспи. Увы, что именно наша супергелл учинила на этот раз, осталось невыясненным, словарного запаса пока не хватало. Не то в дверь стучала, не то под окнами выла, не то пела «Выгляни в окошко, дам тебе горошка Но как-то, значит, себя обозначило отчего Криспи переживала, плохо спала и теперь жаловалась. Нет, надо уже что-то с этой самкой-ниндзя делать, а то обстановка больно нервная. Выгрузив и чуть не сдохнув под тяжестью холодильника, все привезенное в прихожую башни, первым делом прикрутил к входным воротам прочные петли. Выбирая стамеской ерундовый паз в торцах, всего-то в пару миллиметров глубиной замучился так, будто бетон долбил. В жизни не видел такого твердого дерева. Шурупы в него не шли, приходилось засверливать сверлом по металлу. Однако упорство и мощный инструмент превозмогли, и, отвозя Криспи к проходу, я уже закрыл ворота на навесной замок, а не корячился с засовом и вылезанием в окна. Хоть какой-то прогресс». На той стороне Криспи так оперативно приняли жена и мелкая, что она даже испугаться перехода не успела. Жена покосилась на кобуру, ничего не сказала, но губы этак поджала особенным образом. Да-да, она у меня умница и все понимает. Но если я действительно применю этот пистолет, то лучше ей об этом не знать. Есть такие вещи, которые не надо о тебе знать даже самому близкому и любимому человеку. И это касается не только предыдущих отношений. Глупые идеи восторженных девиц, что любая откровенность сближает, что между нами не должно быть секретов, — вредная чушь. Совместимость двух взрослых людей всегда ограничена. У всех свои больные места, всех жизнь колотила по-разному. Всегда есть опасность, что ткнешь в непереносимое, и оттуда-то и пойдет трещина — Так что, если у Пассими раздания жизнь сложится так, что мне придется, защищаясь, пристрелить третью, я, не моргнув глазом, скажу, что она споткнулась и свернула шею. Очень жаль. Какая досада. Нет-нет, труп я уже закопал. И даже если я в этот момент буду изящно сдувать дымок со ствола, жена сделает над собой усилие и мне поверит. Потому что вот так это работает. И в том числе и это есть любовь. Возвращаясь в башню, нервничал и держал руку у кобуры. Но в башне замотался и сразу про все опасения забыл. «Вы попробуйте перетащить по лестнице в одно рыло холодильник». «Слабо?» А я перетащил. Вниз, в цокольный этаж. Правда, честно скажу, смухлевал. Использовал тачку для перевозки сварочных баллонов. Она похожа на основание сумки на колесиках, только массивнее и колеса здоровые. Я ее давно сварил для таких оказий. Очень помогает, если ты один, но тебе надо. Потихоньку, ступенька за ступенькой. Сначала поднялась прихожей, потом спустил вниз. И плиту электрическую большую, с духовкой, красивую, со стеклянным верхом. И водогрей накопительный на 70 литров. И унитаз. И еще кучу всякого. Перечислять и то устанешь. А уж таскать я как устал. В конце концов сел посреди всего этого бардака без сил и подумал – А не дурак ли я? Ну, правда, устроил себе день такелажника, не проверив самое главное. А действительно ли оно все работает именно так, как я думаю, и как мне Андрей объяснил? Взял комплект держателя для промышленного предохранителя ПКТ. Он как раз состоит из двух подпружиненных зажимов под цилиндрический элемент. Присоединил к этим зажимам кусок двухжильного провода, а к проводу прикрутил наскоро патрон с банальнейшей 75-ваттной лампочкой накаливания на 220 вольт. А потом воткнул в этот держатель вместо предохранителя АК, и лампочка загорелась. Вот и всё. Вот это и момент истины. Если остальное сказанное про АК правда, то гореть она может лет миллион, наверное. А значит, и всю остальную электротехнику я пёр сюда не зря. Имея источник халявного электричества, я мог полностью обиходить башню, переведя ее от сурового каменного аскетизма у к стандарту современного комфорта. Варить суп в камине очень романтично, но если делать это каждый день, то быстро надоедает. Электрическая плита с духовкой, холодильник, горячая вода и ватер-клозет это тот минимум, с которым можно жить, а не выживать. Да, я еще и кондиционер потом поставлю. Вот такой я не романтик, черт побери. Впереди было много работы руками и головой. Но я так ушатался, перетаскивая тяжеленные коробки, что решил отложить ее на попозже. А пока потешить любопытство. Меня очень интересовали два трофейных девайса. Ружье Карлса и фонарик не фонарик, снятый с пояса мумии. До сих пор разобраться с ними не было времени, а тут как раз такая оказия. Правда, начал я с простого — Подключил к АККУ вместо лампочки розетку, а в нее воткнул электрический китайский чайник, озаривший помещение призрачным сиянием синей подсветки. Эх, как в старые добрые гаражные времена, растворимая лапша и чай из пакетиков. Пока чайник закипал, сбегал в импровизированную кладовку за винтовкой. Положил ее на назначенную временным столом коробку от электроплиты и принялся внимательно рассматривать. Длинный ствол полностью закрыт серым металлическим кожухом с тонкими прорезями, заходящими вперед за дульный срез, так что он как бы в нем утоплен. Утоплен и закрыт. Отверстия ствола спереди не было. Под стволом интегрированные в кожух тонкие откидные сошки откидываются вперед. Схема Bullpup. Небольшой скошенный назад магазин находится за рукояткой. За ним высокотехнологичный амортизированный приклад с регуляторами длины и подщечником. Над задней частью ствола кожух имел массивное возвышение с козырьком, закрытое спереди темным стеклом, а сзади переходящая в окуляр с мягким наглазником. Прицел надо полагать. Никакого затвора и гильзы выброса я не обнаружил, зато слева на ствольной коробке нашелся небольшой откидной поворотный экранчик, как на ручных видеокамерах. За спусковой клавишей на рукоятке был заглубленный ползунок-переключатель, рядом с которым была выгравирована и залита черной краской простая русская надпись «ВКЛ». О как! Включил, разумеется. Тихо пискнуло, рукоять отозвалась в ладонь короткой вибрацией, как смартфон при нажатии на виртуальную клавиатуру. Спереди кожуха открылась шторка ствола. Срез ствола гладкий, без компенсаторов, пламя гасителей и прочих приспособ. Калибр маленький, миллиметров 5 Загорелся экранчик, на нем был серый фон и несколько цифр внизу. Фон дернулся, и я понял, что это просто сильно приближенная стена. Да... В помещении разбираться с винтовкой не интересно, но я пока не хотел выходить из башни. Не чувствую себя готовым к встрече с третьей. Нашел компромиссное решение. Поднялся в то крыло, где мастерская, и влез с винтовкой в оконный проем. Благо, он достаточно широк, чтобы в нем не то что сидеть, а даже и лежать. Приложился к окуляру. Темнота. Догадавшись, закрыл экранчик. В прицеле появилось изображение дальнего леса и те же циферки внизу. Это всё наверняка настраивается. Но как? Взявшись левой рукой за анатомически отформованное под ладонь цевьё, обнаружил под указательным пальцем нечто вроде утопленного в корпус мини-джойстика, а под большим — выступ ребристого колёсика. Покрутил подушечкой пальцы колёсика. Да, это зум. Кусты в окуляре просто прыгнули навстречу. Джойстик же передвигал полупрозрачный курсор окошечка по нескольким цифрам в поле зрения. Вероятно, какие-то настройки. Немного поигравшись, заметил, что колесико можно не только крутить, но и нажимать. Тогда оно работает не как зум прицела, а меняет цифры выбранной джойстиком позиции. Правда, что именно при этом меняется, было не вполне понятно. Сокращения были русские, но что означало, к примеру, «n.sk.» или реж пр А вообще, как ни странно, несмотря на непривычную конструкцию винтовки, веяло от нее чем-то таким, знакомым и родным. Без навороченной футуристичности, без планок и приблуд, без лишних деталей, но очень функционально, крепко и, наверное, смертоносно. Калашников-бластер. Поиграл зумом, наводя прицел на различные элементы пейзажа. Прицел давал уверенную, четкую картинку, а если навести его на хорошо различимый предмет и слегка прижать триггер спуска, то контур подсвечивался. На нем появлялось красное пятно прицельной точки, а тыльная часть рукояти отвечала короткой вибрацией. Если предметов было несколько, то их можно было выбирать повторными полунажатиями спуска. Если после этого сместить ствол так, что выбранная цель уходила из поля зрения, то на краю визера появлялась красная стрелочка, показывающая, куда повернуть винтовку. Встроенный баллистический компьютер. Надо же. Да с такой штукой даже я куда-нибудь попаду. Выбрал один из камней на берегу. В поле дист появилось число 1432. Камень был как раз размером с человеческую голову, хорошо выделялся на фоне берега. Идеальная мишень. Задержал дыхание на полувдохе и дожал тугой, но мягкий и ровный, без ступеньки спуск. Щелк! Звук был громкий, резкий, но не похожий на выстрел. Что-то между хлопком бутылки шампанского и щелканьем гигантского пастушеского кнута. Отдача, несмотря на мелкий калибр, оказалась очень приличная — Но сложно сочиненный приклад хорошо сдемфировал и винтовка не подпрыгнула. Камень отлетел, а число 394 в углу экрана сменилось на 393. Нифига себе! Так это число зарядов? Единственная цифра в поле визира, которая крупнее остальных, но без расшифровывающего сокращения перед ней. Никак не мог подумать, что боезапас может быть трехзначным. Никакого дыма гильза не вылетела. Чем же она стреляет? Тщательно осмотрев винтовку, нашел крошечную металлическую рифленую кнопку сзади шахты магазина. Нажал, щелкнуло, в руку выпал неожиданно тяжелый металлический параллелепипед. Точно такой же, как лежал в сумке Карлоса. Не без труда, но сообразил, как отодвинуть маленькую подпружиненную крышечку и увидел черный блестящий шарик из непонятного материала — Больше всего похожего на тот черный с жирным графитовым блеском камень, который так любит использовать в своих конструкциях у шельца. Шарик был диаметром миллиметров 5 то есть навскидку соответствовал калибру ствола. Вот значит как. Шариковая пуля. Это плохо или хорошо? Или неважно? Тут моих скромных познаний в баллистике не хватает. Кстати, начальная скорость. НСК? подведя микроджойстиком окошко курсора к нужной позиции, прижал колесико и покрутил его туда-сюда. Значение менялось от 0,8 до 15. Каких единиц? Черт его знает. Мануал к винтовке не прилагался. Навел на соседний камень, убедился, что dist равно 1434 и начал менять показатель. Заодно начали меняться цифры в поле вр от начального 0,25 в сторону увеличения. На минимуме 0,8 они достигли 5,4. При этом стрелочка на визире указала на верхний край, требуя задрать ствол вверх, хотя цель оставалась в поле зрения. Ну, тут уже и тупой бы догадался. Если «вр» — это время полета пули, то вычислить, в чем градуирован НСК, несложно. Установил там единицу, получил время 4,3. Расстояние известно, несложный подсчет. За единицу взята скорость 330 метров в секунду. То есть скорость звука — один мах. Да, программно менять начальную скорость пули — это невообразимо круто. Чем она разгоняет пулю, а? Гаусс преусловутый? Компактный рельсотрон? Катушек не видно, плазмой не плюется. Максимум значит 15 махов. 5000 метров в секунду. Для сведения, СВД дает 700-800 метров в секунду в зависимости от пули. На 5000-х уже можно не брать упреждение пренебречь ветром и баллистикой. Пуля летит по прямой. А кинетическая энергия тяжелого шарика такова, что танк, наверное, насквозь пробьет. Хотя, зависит от пули, конечно. Стальная просто испарится при ударе, превратится в плазму, прошивающую броню. А вот эти шарики, кто их знает? Да, адская вундервафля. Разбираться и разбираться с ней еще, но уже видно, что свирепая штука. Это у нее прицельная дальность, может быть, километров 5-6, надо полагать. Или меньше. Все-таки, чем больше начальная скорость, тем выше торможение об воздух. Тут все не так однозначно. В уме не посчитаешь, надо прикидывать физику процесса. Но энергии, очевидно, чудовищные, и единственный возможный источник их известен. Я покрутил в руках винтовку и обнаружил спереди на цевье резьбовую пробку под шлиц. Выкрутив ее карлосовским лезерманом, без всякого удивления обнаружил внутри АК, судя по цвету, полуразряженный. А, ну да, Андрей так и говорил, что винтовка от него питается. Но вот в чем засада. АК-то я теперь могу зарядить, а вот где взять боеприпас? Сомневаюсь, что туда можно шарики от подшипника напихать. Они, если полетят, то на такой скорости в стволе испарятся. Поиграв со скоростью вылета и потратив еще десяток пуль, обнаружил, что на минимальной, до звуковой, винтовка практически бесшумна. Но траектория круто-баллистическая, а время полета таково, что больше, чем метров на 200, стрелять из нее без толку. Да и на 100 метрах пробиваемость невысока. Шарик застрял в стволе небольшого деревца, даже, кажется, не пробив его насквозь. Впрочем, если противник без броника, ему хватит. реж ПР оказалась режим прицела. Он не только переключался с экранчика на визир и обратно, что, кстати, удобно, можно стрелять из укрытия, не поднимая головы, но и имел кроме обычного, опт, инфракрасный ночной режим, тепл, и еще какой-то непонятный, биорад. Контрастный, почти без цветов, но с выделением всего живого крупнее кота, несмотря на препятствия. В лесу бродили какие-то крупные копытные, в прибрежных зарослях рылся кабанчик, в степи бежало что-то некрупнопсовое, возможно, лисица. А в кустах возле сарая скорчилась женская фигурка. Какой шанс решить все проблемы разом? Бац, и никто никогда не узнает. Всех напрягов еще одну могилу откопать. Дело уже, можно сказать, привычное. Аккуратно убрал винтовку, выключил ползунок, ствол закрылся шторкой. «Нет, не могу я так. Не по-людски это. Она определенно безумно и вполне, возможно, опасна. Но нельзя убивать людей только потому, что ты их боишься. В конце концов, мне она ничего плохого не сделала, а, возможно, что и жизнь спасла. Кто знает, чем бы история с Карлосом закончилась, если бы не ее вмешательство». Если встанет вопрос, я или она, я выстрелю, я себе не враг. Но профилактический отстрел — не моя стезя Повесив ружье за плечо и проверив пистолет на легкость извлечения, я решительно вышел из башни, направившись к сараю. Хватит озираться и прятаться за стенами. Надо как-то уже решать этот вопрос. Не знаю как, но решать. По мере приближения к кустам моя решимость снижалась с каждым шагом. Но я не поддался слабости и подошел поближе. «Эй, барышня!» — сказал я не очень уверенно, испытывая неловкость за то, что даже имени ей нормального не дал. «Выходи, пожалуйста. Давай поговорим, что ли?» В кустах было тихо, а густота зарослей не позволяла увидеть спрятавшуюся там девушку. Я остановился метрах в десяти, подходить не хотелось. На этой дистанции я, скорее всего, успею отреагировать на неожиданный бросок. А ближе — не уверен. «Выходи, я тебя не трону», — продолжал я. «Сколько можно по кустам сидеть? Проголодалась, поди». «Давай, вылазь, покормлю тебя». «Нож только отдай». Кусты резко затрещали, и я схватился за кобуру. Напрасно. Третья рванула не ко мне, а от меня. «От меня». Между кустами и ближайшей рощей было метров двести, но она неслась, как спринтер-чемпион. Только розовый меховой рюкзачок на спине подпрыгивал. Я даже не стал пробовать догонять. Бег — не моя спортивная категория. Стрелять в спину, разумеется, тоже не стал. Ну и фиг с ней. Пусть пока побегает. А у меня и других дел полно. Хозяйство вон не обихожено. Чёрт, да я так увлёкся, что даже поужинать забыл. Зря чайник кипятил только. Теперь снова греть. Пока ужинал, пока разбирал привезенные материалы. На улице стемнело, и световоды в стенах погасли. Но у меня уже было электричество, а значит и свет. Установил в сантехническом отнорке строительные прожекторы на треногах. Разметил по лазеру будущую проводку и места прокладки труб, точки крепления нагревательного котла и сантехоборудования. В общем, исчертил все стены. Попробовал ради эксперимента забуриться в серый камень стены перфоратором. Угробил два дорогих бура – Выдолбил ямку миллиметра два глубиной. И вот что с этим делать, а? Нет, я не собирался делать под провода и трубы сплошной штроб но даже кабель-каналы как-то крепить надо. Единственное, что пришло в голову, обшить стены чем-то листовым и провода крепить уже под этой обшивкой. Но, блин, это ж какая пошлятина! Зашить благородную старинную башню каким-нибудь банальным гипроком в таджик-стайл. Ладно... «Подумаю об этом завтра». Вернувшись в цокольное помещение, заметил, что что-то изменилось. Насторожился, покрутил головой, но не сразу понял, что в проеме основания центральной колонны погас верхний кристалл. Он все это время потрескивал по хазонам и слабо светился голубым, а сейчас был такой же, как нижний, темный и полупрозрачный. И что это значит? Ничего? Или сейчас все нафиг взорвется?» «Надо ли мне предпринимать что-то по этому поводу?» Подумав, решил следовать правилу. «Не знаешь, что делать — не делай ничего». Поставил раскладное кемпинговое кресло. Сидушку из-под мумии я вытащил на улицу и сжег. Уселся перед раскладным же столом, поставил на него настольную лампу и достал бутылочку пива. Нет, все-таки насколько удобнее с электричеством. В углу уже урчал подключенный к удлинителю холодильник, и пиво было холодное. Пока пил, разглядывал странный девайс, снятый с мумии. В закаменевшем числе из толстой кожи оказался цилиндрический предмет. При ближайшем рассмотрении он ничуть не был похож на фонарик. Ни стекла, ни линзы. Вместо этого в был вделан двуцветный клинышек из двух сходящихся в одну грань треугольных призм – черного и белого камня. Материалы, как на тех статуэтках, которые мы с йози в гараже закапывали – Блестящие и как будто идеально скользкие на ощупь. А вот сам цилиндр, похоже, вышел с того же конвейера, что и винтовка. Серый, травленный, но при этом как бы покрытый лаком металл. И гравированные, залитые краской надписи. Заполненная красным гравировка на заднем торце цилиндра гласила «УИН-01М». Содержательно. В центральной части цилиндра была выбрана лыска, в которой располагался утопленный в корпус ползунок-переключатель брат-близнец такового на винтовке. И, не оставляющая сомнений, надпись «вкыл» рядом. Ближе к переднему торцу цилиндр охватывали три широких блестящих кольца с шершавой накаткой, которое было удобно крутить большим и указательным пальцами, если держать цилиндр как фонарик. Первое кольцо было шире, имело выемки под пальцы и с отчетливым щелчком переключалось на одну позицию вправо и влево. Риска на нем при этом указывало на черные гравированные надписи «рез» или «рев». Резко и… революционно? Револьверно? Ревматично? Черт их поймет. Два других кольца, располагавшихся ближе к середине, были промаркированы нанесенными по гладкому краю рисками с цифрами от 1 до 10 и вращались от минимума до максимума с тактильной фиксацией номерных позиций напротив центральной красной точки на корпусе. В целом, по техническому исполнению, часть с кольцами здорово напоминала объектив советского дальномерного фотоаппарата «ФЭД». Присмотревшись, обнаружил впереди первого кольца маленькую круглую кнопочку-фиксатор, упиравшуюся в его передний край и напоминавшую пистолетный предохранитель. Если ее утопить в корпус, то кольцо можно было сдвинуть через нее еще и вперед, к торцу, При этом оно открывало тревожную красную окраску под собой, явно предупреждая, что это какой-то опасный режим. Хотя, возможно, я и не прав. Может, наоборот, рабочий. Аккуратно направил торец с камешками от себя и сдвинул ползунок в позицию вкл. Ничего видимого не произошло. Пощелкал первым кольцом, покрутил два других — нет результата. Не работает или я не вижу действия? Может, это пульт дистанционного управления, например? а управлять тут нечем. Выключив, поддался естественному для меня порыву. Не работает? Разбери. С детства не могу справиться с этим рефлексом. Столько всего поначалу переломал. Устройство не выглядело разборным, но задний глухой торец представлял собой резьбовую крышку с накаткой, как у фонарика. Закручено было на совесть, пришлось доставать из инструментального ящика трубный ключ и самозажимные клещи. Открутив, уже без особого удивления, вытряс из полого цилиндра АК, полностью разряженный. Ну, где-то в глубине души я этого и ожидал. Тенденция, однако. Пока я возился с непонятным девайсом, в цоколе центрального столба вместо верхнего кристалла загорелся нижний, тем же голубоватым тусклым светом с потрескиванием и запахом озона. Похоже, они как-то переключаются, хотя непонятно как. Вообще, чертовски загадочная конструкция с рычагом этим массивным, который всем своим видом говорит об огромном передаваемом моменте силы. Но откуда и куда? Ну, допустим, на кристаллы. Может, это какие-то, ну, например, нечто вроде пьезоэлементов. На них давишь, а они энергию вырабатывают. Но что тогда создает такой момент? Ладно, хватит фантазий. Не понимаю я, что тут как работает, а главное, зачем. Обеспоимание цели искать внутреннюю логику здешних процессов бессмысленно. Вот если бы знать, для чего предназначена вот эта странная хрень, которая тут стоит от подвала до крыши, тогда можно было бы строить какие-то гипотезы о принципах её работы. А так то ли она земную ось вращает, то ли воду в бидэ подаёт. Хотя откуда у них тут бидэ? Засунул разряженный ак в гнездо на каменной консоли, повернул рычажок, Кристалл в основании притух и неприятно зажужжал. Запах озона резанул ноздри. Ага, нагрузка, значит, в системе появилась. Так-то подив холостую работал. Звук нарастал, и я осторожно отошел к стене, наблюдая оттуда, как внутри конструкции начинают проскакивать фиолетовые щелкающие разряды, образующие сверкающую сеть. Щелчки слились в сплошной заполошный треск, помещение осветилось призрачным сиянием, а металлическая конструкция тихо застонала, как вантовый мост на ветру. Я полюбовался этим зрелищем минут десять, убедился, что взрываться вроде ничего не собирается, да и пошел наверх спать. Подумаю над всем этим завтра. Проснулся посреди ночи от того, что кто-то начал дергать входные ворота. Я поленился засовывать туда штатный засов. Больно он, зараза, тяжел а соединил засовные крюки цепью с карабином. И снять легко, и снаружи не откроешь. Вот эта цепь теперь и позвякивала, натягиваясь. Кто-то снаружи аккуратно, но сильно дергал створки на себя. Хотелось гаркнуть на хрен пошли!» и дальше спать. Но я решил таки поинтересоваться. Залез на окно в правом крыле, навел на ворота винтовку, выставил минимальное увеличение и ночной режим. На экранчике появилось блеклое, но вполне отчетливое изображение. Ну да, вот он, розовый рюкзачок. Третья балуется. А кто же еще-то? И чего ей, спрашивается, надо? Еды стырить или меня, к примеру, зарезать спящего? Еды я ей и так бы выдал. Но вот второй вариант как-то напрягает. Почему я не суровый настоящий мужик? Сейчас бы засадил ей пулю в башку, оттащил и прикопал. Нет человека, нет проблемы. Карлос, небось, не сомневался бы ни секунды. А я так не умею. Может, научусь еще от жизни такой веселой. Но пока никак. «Эй!» — сказал я ей негромко. «Барышня!» Третья подпрыгнула и закрутила головой, пытаясь понять, откуда голос. «Ты чего по ночам шляешься? Людям спать не даешь!» Третья навелась на голос и стала отступать задом, шаг за шагом обходя окно по большой дуге, насколько позволял размер двора. «Может, поговорим, а?» Я не оставлял надежды как-то выйти из этого тупика отношений, когда и пристрелить ее не за что, и постоянно озираться надоело. «Посидим, покормлю тебя. Ну, пожалуй, уже завтраком». Третья молча отступала, стараясь держаться ко мне лицом. Я не смотрел сквозь прицел, чтобы не пугать лишний раз. Но местная луна отличалась от нашей большим размером и яркостью, а может просто воздух чище. Так что света хватало. толку уже бегать. Куда ты денешься с подводной лодки? Мир большой, а идти некуда. Подожди, не убегай. Давай я тебе хоть еды скину. Третья, однако, отошла подальше, развернулась и рванула вдаль бодрым галопом. Не очень-то и хотелось, подумаешь. Пусть еще побегает. Тем более, что у меня появилась на сей счет кое-какая идея. Вернувшись в башню, понял, что вот-вот начнет светать и что сон мне совершенно перебили. Решил, что ложиться обратно как-то уже глупо, можно продолжить хозяйственные дела, а добрать сна днем. Спустившись в цоколь, увидел, что фейерверк с молниями закончился, нижний кристалл тихо потрескивает и светится, а АК налился графитовой жирной чернотой. Зарядился, значит. Вставил его в загадочный цилиндр с колечками, плотно закрутил подпружиненную крышку и с некоторым опасением сдвинул ползунок в позицию вкл. Над двухцветным каменным клинышком появилось синее свечение, похожее на огонек миниатюрной газовой горелки, только не в форме язычка пламени, а скорее в виде короткой палочки из света, диаметром с карандаш и длиной сантиметра три. Свечение яркое, с четкими краями, без колебаний в воздухе, абсолютно беззвучная «Это что, такая мудрённая зажигалка? Всего-то?» Подняв с пола кусок картонной упаковки от холодильника, попробовал его поджечь, проведя лучиком света по углу. Однако, к моему удивлению, вместо возгорания угол просто отвалился, оставив удивительно ровный срез. «Ничего себе!» Взял деревянную планку от той же упаковки и быстро настругал её на ровные кубики прямо на весу, Луч проходил через древесину без малейшего сопротивления. На ширину луча рейка просто переставала быть. Без горения, испарения, осыпания пеплом и вообще каких-либо спецэффектов. Дерево просто исчезало. Аккуратно положил устройство на стол. Лучик погас, как только я убрал руку. Коснулся — не появляется. Обхватил плотно ладонью — зажегся снова. «Ага, защита от дурака существует». А что еще оно может отрезать? Я минут 15 метался по башне, пробуя обретенный резак на всем, что было не жалко или хотя бы не очень жалко. Выяснил, что режется все. То есть вообще все. Металл, камень, пластик, бумага, ткань, батон и колбаса. Все прорезалось без малейшего усилия на глубину, соответствующую длине луча и на ширину, соответствующую его толщине. Чёрт побери, у меня теперь был настоящий, джедайский, ну, не меч, конечно, но перочинный ножик точно. Ну, не мечом же джедаи бутерброды себе режут. Два нижних кольца с рисками регулировали длину и ширину луча. На максимуме он выдвигался на 33 сантиметра, а толщина регулировалась от вообще нитевидной до сантиметров трёх. При попытке померить точнее я лишился куска штангеля. Неуёмная страсть к экспериментаторству выявила и три исключения. Серый камень стены девайс резал отличненько, а вот чёрный камень терминала, от которого я попытался самым осторожным образом отрезать тоненькую стружку, лучу не поддался. Джедайский ножик просто проходил насквозь, без сопротивления, но и без реза. Тот же эффект наблюдался с тёмным металлом, из которого были сделаны рычаги на консоли. Не берёт, и всё тут. И вот даже не знаешь, чему тут больше удивляться. То ли тому, что оно режет, то ли тому, что режет не все. Второй факт, пожалуй, даже загадочней, хотя первый потрясает больше. Третье исключение было счастливым. Оказалось, что человеческая плоть тоже неуязвима. И даже не спрашивайте меня, как я это проверил. Мне самому стыдно за такое пренебрежение техникой безопасности. Но мог лишиться половины пальца, а потерял всего лишь кусок стола. Забавно, колбасу-то он режет, а палец нет. Эки молодцы, неведомые создатели резака. Большое им человеческое спасибо. Палец мне дорог. Переключение переднего кольца из положения рез в положение рев вызвало изменение цвета луча с голубого на белый. Резать он при этом перестал. То есть вообще больше ничего не резал. На себе пробовать не стал. Предназначение этого режима выяснил буквально случайно. При попытке отрезать кусок пластиковой полудюймовой водопроводной трубы на столе труба не отрезалась, стол тоже. Но убрать трубу со стола не получилось. Там, где я попытался провести рез, поверхность стола срослась с трубой в монолит. Переключил врез, посиневшим тонким лучиком разделил их, потом нарезал трубу колечками. Переключил врев, приставил обрезки друг к другу, провел белым лучом, срослось. Труба как новая. Ну, почти. Совсем точно я представить не смог, видно, где соединилось. Но никакого шва вообще. Утопил предохранитель, сдвинул кольцо вперед. Под ним открылась красная заливка, лучик стал ярко-красным и тихо-тревожно загудел, отдаваясь вибрации в руку. Попробовал резать? Режет. Попробовал сращивать? В положении «рев» лучик стал желтым, но гудеть не перестал. Сращивает. В чем разница? Я сразу предположил, что тревожные сигналы не зря. Скорее всего, в этом режиме не работает ограничение на живую органику. Ну, как версия. Лишних пальцев, чтобы проверить версию, у меня не нашлось. Оставил проверку до появления каких-нибудь мышей или иных подопытных объектов. В общем, у меня в руках оказался универсальный инструмент. Мечта слесаря. Это мега круто. Я такое на все винтовки мира не поменяю. Плевать, сколько он стоит. Это моё. Это ж сколько возможностей открывается. Немедленно кинулся проверять инструмент на практике. Стену не берет перфоратор? Это не помеха для джедая. Ставлю толщину и длину луча в сантиметр, представляю девайс торцом к стене и веду по начерченной линии. Остается ровный-ровный аккуратный штроб для провода. Кладу туда трехжильный кабель ввгнг закрепляя точками в режиме реф, при котором изоляция вместе контакта с камнем к нему прирастает. Кстати, что означает сокращение «рев», я так окончательно и не понял, но решил, что это «реверс» от «рез», «резание». Единственная версия, в которой хоть какая-то логика. Не ревизия же. Кстати, сразу отложил в сторону паяло для пластиковых труб. При помощи обретенного мегадевайса они соединялись быстрее и удобнее. Однако трубы трубами, а вода-то в них пока не поступала, Я не сомневался, что внутренний водовод, в который воткнута старая труба, просто отключен, а включается он почти наверняка одним из рычагов на консоли. К сожалению, здешние ушельцы не имели привычки подписывать свои загадочные переключатели, оставалось только использовать метод могучего тыка и надеяться, что программа самоуничтожения в здешних системах не предусмотрена. На консоли было три рычага в ряд и один покрупнее, отдельно ниже. Попробовал нижний — не двигается. Пошел по верхним. Первый. Внизу под полом что-то ощутимо бамкнуло, пол дрогнул, но больше ничего видимого не произошло. Второй рычаг. Глухо щелкнуло из правого от норка, где хранился костюм. Сбегал туда с переноской, то место, где подразумевалась дверь, затянула черная клубящаяся тьма. Очень похоже на мой проход, только оттуда неприятно и сильно сквозило. Ощущение похоже на то, что было в черной цитадели когда мы с Андреем из ловушки сбежали. Кажется, я туда совсем не хочу. В прошлый раз не понравилось. Третий рычаг вниз. В стенах вокруг сильно зашумело с характерным звуком бурно текущей воды. В сантехническом отнорке звонко блямкнуло и полилось. Я перепуганно вернул рычаг в нижнее положение. Шум в стенах утих, но лица на пол не перестала. «Побежал смотреть». Вбитую в стену трубу выдавило и через образовавшуюся дырку хлестала с хорошим напором струя холодной воды. На полу уже было по щиколотку и затопление подбиралось к розеткам переноски. Я быстро сориентировался и, загнав гвоздодер под щит из досок над колодцем, приподнял его над полом, образуя слив. Уровень сразу спал. Ботинки, правда, уже промокли, но тут ничего не поделаешь. Вода продолжала литься из дырки в стене, похоже, что объем системы изрядный. Я взял полуметровый кусок стальной трубы с резьбой на конце, намотал на нее плотный конус широкой фум-ленты и забил в отверстие. Теперь вода била такой же бодрой полудюймовой струей, но уже через трубку. Несколькими ударами молотка засадил поплотнее, потом, обливаясь холодной водой, накрутил на резьбу шаровый кран. Затянул соединение газовым ключом, закрыл кран, И потоп прекратился. Я стоял мокрый, но довольный. Вода у меня уже была. Осталось проверить под напором. Вернулся обратно к консоли, снова поднял рычаг, в стенах зашумело, но на пол больше не лилось. Дальше уже осталось развести воду от крана. Холодную на смеситель и в унитаз, горячую через водогрей к раковине и душевой кабине. Кабину, кстати, предстоит еще купить. В один заход все в уазик не влезло. Ну что же, контуры будущего бытового комфорта уже вырисовывались. Постоял у консоли, посмотрел на последний рычаг и попробовал его снова. На этот раз он поднялся вверх свободно. Видимо, был блокирован, пока не включишь три верхних. Эффект был интересный. Здание вздрогнуло, кристалл в основании нацадно взвыл, окутавшись короной разрядов, как шар Тесла. Застонала идущая к нему металлическая ферма, колонна в середине мелко завибрировала и от нее повеяло теплом, а окна световодов вместо ранней рассветной розовой постельной подсветки залило пронзительно ярким светом, как будто туда по ксеноновому прожектору засунули. Я поднялся на первый этаж и обнаружил, что там тоже очень светло. Горели световоды, сиял пронзительный свет в окнах. Колонна в середине грела, как огромный масляный нагреватель. Поднялся наверх. Воронка из черного камня пышет жаром, вибрирует с подвыванием. В полу шумит вода, сам пол быстро нагревается, а сквозь прозрачные стены видно, что вокруг башни все залито режущим ярким светом. Я быстро спустился в правое крыло, влез на любимый подоконник и посмотрел на башню снаружи. Над ней стоял яркий, как фотовспышка, световой луч до неба. А берег освещался ярче, чем днем. Пошел обратно в цокольный этаж. Выключить к черту всю эту иллюминацию. Потому что жить на маяке в чем-то очень романтично, но только пока маяк не работает. Обитать в рукоятке великанского фонарика нет уж. Обойдусь. Спасибо. В цоколе было жарко от колонны, ярко от световодов, шумно от стонущих конструкций и невыносимо воняло озоном. При этом, если от колонны шли волны жара, то из прилегающего помещения веяло пронзительным внутренним холодом открытой дырки в потустороннее. Я чувствовал его, как кусок льда под ребрами, и мне было от этого крайне не по себе. В общем, первым делом я вернул в нижнее положение главный рычаг, от чего все немедленно успокоилось – Перестали трещать разряды, башня прекратила мелко вибрировать, а металлические конструкции заунывно стонать. Правда, и световоды погасли. Робкий рассвет после магниевого сияния маяка вообще не смотрелся. Подумав, выключил и остальные рычаги, кроме водяного. От прохода перестало тащить мерзким холодом. Поднявшись к любимому окну, я убедился, что башня снова выглядит слегка неприлично, но безобидно. Это кому ж она такой мощности сигнал должна передавать? Давно уж нет тех адресатов, а система работает, только рычаг подними. Умели делать, чего уж там. Вернулся к прозе. Разводить трубы и сантехнику ставить. С джедайским мультитулом это было на удивление легко и приятно. Буквально за час заложил разводку в штробы, вывел и закрепил точки подключения. Старую сантехнику выкинул без всякого уважения к антикварному статусу. Так что над колодцем теперь стоял новый, удобный и красивый унитаз. В колодец я посветил суперярким светодиодным фонариком с линзой, но ничего толком не разглядел. Только то, что где-то там очень глубоко текла какая-то вода. В общем, срать туда и срать, не забьется. Ну да, вот такая проза. Стою в тайном подвале древнего загадочного маяка и думаю, куда насрать. Самому смешно, а куда деваться подключив минимальный сантехнабор, раковину и унитаз, открыл кран на своей кустарной врезке. Вода пошла, зашумела по трубам, зашелестела, сливаясь в бездну колодца. Горячая вода, почти кипяток. Это я, получается, в систему охлаждения маяка незаконно подключился? Этак можно и водогрей не ставить. Включил сигнал для космоса, подождал пять минут и купайся. Нет уж, обойдемся своими технологиями, без древних артефактов. Смонтировал водогрей, подключил к сформировавшейся уже электросети, оставил выводы под стиральную машинку, посудомойку и душевую кабину. Да, я собирался обеспечить тут пошлый мещанский комфорт. А что такого? Не вижу большой романтики в том, чтобы под кустами гадить. Вот прям сейчас поеду и куплю все недостающее.